Глава 42. «Привет, Тая. Как твои дела? Сегодня работаешь?» Голос Максима в динамике звучал еще приятнее, чем в реале. Я улыбнулась. «Привет! Нет, сегодня я выходная. Отдыхаю!» «Отлично! Может, вечерком встретимся? Ну, или ближе к вечеру. Погуляем, сходим в кино. Ты любишь кино? В ресторан не зовут, ты от него, наверное, устала». «Да, в кино отличная идея!» – проговорила я и смутилась. «Меня давно уже не приглашали на свидание, да и дальше одного свидания обычно не доходило, потому что парни постоянно ждали продолжения в постели, а я к этому не была готова. Почему-то казалось, что Максим не такой, он хороший». «Замечательно, тогда я к семью у тебя, адрес скажешь?» Я замялась и поджала губы. «Адрес? Ну ладно, номер квартиры говорить не буду, назову только улицу и дом, в этом же нет ничего страшного». Шумно выдохнула. «Это все из-за Байсаева. Из-за него я уже опасаюсь нормальных парней. Я скину тебе сообщением», — ответила Максиму. «Отлично. Жду. До вечера я». Я слышала, как он улыбается и представляла эту улыбку. Но внутри копошилось неприятное осознание, что я просто играю, что это все не по-настоящему. И я почему-то все время думаю о ползучем. Не о Максиме, как должна бы а об этом гаде, который постоянно достает меня». Отложив телефон, задумалась. «Интересно, какой будет реакция Байсаева, если когда-нибудь он увидит меня с Максимом? Может, отвалит от меня? Может, поймет, что я теперь не одна и отстанет?» Прикусила нижнюю губу. «Это вряд ли. Байсаев не из тех, кого легко отшить. Сколько бы мы ни грызлись, ни кусали друг друга, он все равно не дает мне прохода». Выпив чая с пирожными, я начала готовиться к вечеру. Достала свой красивый брючный костюм, подошла к зеркалу и приложила костюм к себе. Фиолетовый мне идёт. Сделаю красивую кладку и нанесу макияж. Будет неплохо. Максиму понравится, раз он оценил меня в рабочей обстановке. И снова подумала, как бы на мой образ отреагировал Байсаев. Пялился бы, наверное, как дикий. Он же не андерталец. Так, все. Выбросить из головы этого гада, не думать о нем, не рисовать в подсознании его бандитскую морду. Готовиться к вечеру и думать только о Максиме. Уже в полседьмого я была готова как штык. Немного нервничала и волновалась, но это волнение было приятным. Пила чай на кухне и посматривала на телефон. Он упрямо молчал. «Рано еще Максим приедет к семи. Время еще есть». В дверь неожиданно постучали. Я вскинулась. Это уже Максим, хотя стоп, я же не называла ему адрес квартиры. Тогда кто это? Я пошла к входной двери, выглянула в глазок. В подъезде стоял незнакомый мужчина. «Кто там?» – спросила я, полагая, что кто-то просто ошибся дверью. «Доставка!» – прозвучала в ответ. «Но я ничего не заказывала!» – крикнула я мужчине. Выландская Ая?» «Да». «Доставка вам!» – последовал тот же ответ. Немного поколебавшись, я все же приоткрыла дверь. Мне в лицо тут же сунули букет цветов и бархатную квадратную коробку. Э, «Это от кого?» – удивленно спросила я. «Камал Ахматович передал», – ответил мужчина в костюме и пошел вниз по лестнице. «Байсаев? Он что, рехнулся?» – спросила сама у себя и вернулась в квартиру. Долго стоял у двери, смотрела на букет в своих руках. И коробку, в которой явно не конфеты. Что происходит? Положив цветы на тумбочку, открыла коробку. В ней обнаружилась золотая цепочка в виде змеи. Это он так намекает, что я гадина? Как-то слишком понтовито намекает. Мог бы просто сказать. Нет, ну правда, к чему это? Я оставила все на тумбочке и пошла за своим телефоном. Разблокировав экран, хотела было кликнуть на его имя в записной книжке чтобы позвонить, но вовремя остановилась. Что я ему скажу, кроме того, что говорил уже сто раз? Не нужны мне его подарки, пусть даже не пытается. Это он так подкатывает? Или пытается исправить то, что сделал? Нет уж, завтра же верну ему его цепочку. Она ему, гаду, больше подойдет. А сегодня я буду думать только о Максиме и предстоящем свидании. Решено! Максим приехал ровно в семь. Позвонил мне, и я вышла на улицу, кутаясь в полушубок. Но до машины дойти не успела. Мне перерезал дорогу огромный джип. Угадайте, чей?» Сглотнула и уставилась на Байсаева, вылезающего из салона. Тот в ответ уставился на меня. Приподнял брови, видимо, оценив мой наряд. «Привет, куда собралась?» Спросил он у меня. Я глупо переспросила и взглянула на Максима, тоже вышедшего из машины. Автомобиль Максима был намного скромнее и меньше по габаритам, чем Байсаевский. И Максим тоже показался мне каким-то маленьким, что ли. «Извините, мы вам тут не мешаем», — задал вопрос Максим Байсаеву. ползучи удивленно повернулся к нему. «Чё?» — Свел брови на переносице Камал. «Вы моей девушке мешаете пройти», — вполне миролюбиво пояснил Максим. «Не понял сейчас, чьей девушке я тут мешаю?» Байсаев повернулся к Максиму всем своим немалым корпусом, а я выпучила глаза. «Моей!» – упрямо повторил Максим. «Ая, обходи машину, поехали, а то опоздаем. Не будем обращать внимания на всяких гопников». Я кивнула и рванула было в сторону Максима, но Байсаев выбросил руку и схватил меня за локоть. Крепко так вцепился. «Не оторвешь!» «А ну, стоять!» «Это мне!» «С каких это пор она твоя девушка, я не понял?» «А это уже Максиму». «Ты! Развернулась и пошла домой!» Толкнул меня в сторону подъезда. «А с тобой мы сейчас поговорим». Снова обратился к Максиму, а я поняла, что его надо спасать. «Не трогай его! Максим, уезжай! Быстрее!» «Но!» – попытался еще раз Максим, но я крикнула на него. «Уезжай!» «Да, Максим, уезжай, пока можешь». Спокойно, но как-то пугающе проговорил Байсаев и, схватив меня под руку, повел к двери подъезда.